6. Тем же путем они вернулись к перекрестку, где сошли стропы луча, и направились к замку Алого Короля. И вот там Роланд остановился на несколько минут, чтобы передохнуть. Чуть раньше поднялся легкий ветерок, начавший трепать флаги и гирлянды. Теперь Сюзанна видела, какие они старые и выленившие. А плакаты с Никсоном, Лоджем, Кеннеди и Джонсоном изрисовали граффити. И тоже давным-давно. Все колдовство, то колдовство, на которое оказались способны последние слуги Алого Короля, ушло. «Маски долой! Маски долой!» – устала подумала она. «И вечеринка была прекрасной, но она закончилась». И над всем воцарилась красная смерть. Сюзанна коснулась прыща под нижней губой, потом посмотрела на подушечку пальца. Ожидала увидеть кровь, гной или то и другое. Почувствовала облегчение, не увидев ничего. Сколько -му ты веришь? Спросила Сюзанна стрелка. Практически всему. Значит, он там, в башне? Не в башне, заперт снаружи. Стрелок улыбнулся. «Это большая разница». «Ойли, и что ты собираешься с ним делать?» «Не знаю». «Ты думаешь, если он доберется до твоих револьверов, то сможет вернуться в башню и подняться на вершину?» «Да», — ответил Роланд без запинки. «И что ты намерен предпринять?» «Не позволю ему завладеть ни одним из них». Ответил он так, словно это было само собой разумеющимся. И Сюзанна поняла, что так оно и есть. Она все время забывала, насколько буквально следует понимать его слова. Ты собирался устроить мордроду ловушку в замке? Да, кивнул Роланд. Но учитывая, что мы там нашли и что нам сказали, лучше двинуться дальше. Проще. Смотри. Он достал часы, откинул крышку. Она наблюдала, как секундная стрелка кружит по своему циферблату. Но с той же скоростью. Точно Сюзанна знать не могла, но она так не думала. Посмотрела на Роланда, вскинув брови. По большей части время правильное. Но уже не все время. Я думаю, оно теряет как минимум по секунде, каждый шестой или седьмой оборот. Всего, возможно, от 3 до 6 минут в день. «Не так уж много». «Не так», — согласился Роланд, убирая часы. «Но это только начало. Пусть Мордред делает, что хочет. Темная башня уже близко, за белыми землями, и я намерен дойти до нее». Сюзанна могла понять его настроение и лишь надеялась, что нетерпение не заставит его забыть об осторожности. Если заставит, юность до Дискейна больше не имела бы значения. Допусти Роланд серьезную ошибку в неподходящий момент, и она, он и Иш, возможно, уже никогда не увидят темную башню. Ее мысли прервало громкое хлопанье множества крыльев, раздавшееся позади. Сквозь хлопанья прорвался человеческий крик, который быстро поднялся до пронзительного вопля. И хотя кричали на приличном расстоянии, Ужасы боль слышались совершенно отчетливо, но наконец вопль оборвался. Премьер-министр Алого Короля шагнул в пустошь, пояснил Роланд. Сюзанна оглянулась на замок видела его темно-красные стены и башни, но ничего больше. Порадовалась, что ничего больше не видит. Мордред голоден, подумала она. Сердце ее забилось быстро-быстро, и она пришла к выводу, что никогда раньше так не боялась. Никогда лежала на кровати рядом сражавшей Мией, не даже в темноте под замком Дискордия. «Мордред голоден, но теперь он поест».